глава три я вез эми м б р у с домой после неудачного опознания росса брауна сатти отправился искать его служебное досье или хотя бы подтверждение того что браун лишился ноги в зарубежной военной компании. я не знал что думать мной владели усталость и растерянность никак не получалось забыть про реакцию эми на вид покойника в голове Стеснились неприятные вопросы. Либо она солгала на опознании, либо, что гораздо хуже, дело становится еще запутаннее. «Что произошло в больнице?» «Ничего», — ответила Эмми, помолчав. «Для такой реакции должна быть причина». «Это не он», — отрезала Эмми. «У меня кончилось терпение. Вы что-то скрываете. Кого вы увидели?» Помня о ее непростой семейной ситуации, я остановил машину на соседней улице, заглушил мотор и посмотрел на Эмми. Она покосилась на меня, потом посмотрела в лицо. — Вам показалось, детектив, что я еле успел вас поймать? — Геройский поступок. Она отвернулась. — Хотя бы скажите, у вас все нормально? — Да, просто перетрудилась, устала. Я не про самочувствие спрашиваю. Вам и вашему сыну ничего не угрожает? А что нам может угрожать? Спросила она, перебирая браслеты. То, что вас перепугало до потери сознания. Она сжала зубы и горько усмехнулась. Ясно, вы подвезли меня не просто так. Я мужа нет дома, так что можете зайти. Хитрый ход. То есть, считаете себя умником? зря она сказала это так будто обращалась к кому то другому, но ее слова все равно меня задели выпустите меня я хочу домой я снова завел мотор повернул к дому эми м вышла из машины, не сказав ни слова и не оглянувшись открыла дверь вошла в дом, глядя на ее одинокую фигуру в прихожей сразу думала что у этой женщины Есть какая-то тайна. Эмми повернулась, шагнула к порогу, будто хотела мне что-то сказать. Потом передумала и исчезла в доме, но оставила дверь открытой. Я уже собрался пойти за ней следом и продолжить разговор, но в стекло постучали. Пожилая женщина в халате, соседка. Я опустил стекло и спросил резче, чем обычно. Что вам нужно? Я устал. В голове теснились вопросы. Мне было не до любопытных старушек. «Простите, что мешаю», — сказала она и обиженно поджала губы. «Вы ведь из полиции?» «Нет, это вы меня простите», — ответил я искренне. «Да, из полиции». «Так я и думала», — кивнула она, довольная тем, что разговор вернулся в вежливое русло. «Вы тут с напарником позавчера всю ночь скучали?» «Как вы догадались, что мы из полиции?» «А вы глазами так и рыскали», — сказала она. «Были бы торговцами, с голоду бы померли. Вы разве не хотите со мной побеседовать?» «О чем?» «О подозрительном типе». «Что за тип?» Я вышел из машины и пошел со старушкой к ее крыльцу. «Я ей про него говорила», — старушка кивнула на дом Эмми. «Вынюхивал тут что-то весь такой довольный». Ковылял, согнувшись по улице, на дом глазел. Когда думал, что никто не видит, шел примехонько. В окна заглядывал в ящик почтовый. Увидит кого, отковыляет подальше. Когда это было? В прошлую пятницу. Улыбающийся человек умер на следующий день. Можете его описать? Дайте вспомнить. Старушка помолчала для в я з ч и г о эффекта. Я старался сохранять спокойствие. Сильно старше вас. В коричневом костюме, по-восточному смуглый, глаза какие-то странные. Она наморщила лоб. Ярко-синий, каких не бывает. Даже через дорогу было видать. — Этот человек разговаривал или как-нибудь общался с миссис Бэрроуз? — спросил я, сдерживая волнение. «Ну, я не видела, милок, но сказала ей, что надо бы сообщить в полицию. «Мужики нынче такие, пошли, вы мне очень помогли», — сказал я и вернулся к дому Эмми. Дверь по-прежнему была открыта. Улыбающийся человек приходил сюда, а на следующий день умер. Подозрение, что он как-то связан с Эмми Беррус, окончательно подтвердилось». У него был ее номер телефона, книга, которую, по ее словам, она дарила другому человеку. Все это могло иметь тривиальное объяснение. Вор, маньяк. Но он приходил сюда, а от этого уже не отмахнешься. Тем более, что даже соседка предупреждала Эмми, что у дома околачивается подозрительный тип. И Эмми смолчала об этом. Я толкнул дверь. и вошел в прихожую. Под ногами хрустнули осколки. Все рамки с фотографиями и рисунками были разбиты. «Эмми!» — позвал я. Тишина. То ли у Эмми сдали нервы, то ли кто-то вломился в дом. Я уже собирался запросить подкрепление, но заметил, что разбиты только фотографии мальчика. Эмми бы такого не сделала. Я шагнул дальше. Откуда-то из глубины дома доносились всхлипы. Я дошел до конца коридора. Эмми была там, бледная, вся в поту и в слезах. Ее ладонь была пригвождена к стене. Зайдя за угол, я увидел человека в черной маске, который держал у виска Эмми строительный пистолет. Человек резко повернулся ко мне, заставив меня отпрянуть. Потом что-то прошипел, на ухо Эмми и бросился в кухню. «Постарайтесь не двигаться», — сказал я Эмми. Она кивнула, превозмогая боль. Я выбежал на улицу через черный ход. Нападавший перемахнул через забор. Я побежал следом, но он успел скрыться. Я вернулся в дом, вызвал подкрепление и скорую. Пытался говорить Сэмми, но она была в состоянии шока и молча смотрела мне за спину. Я проследил за ее взглядом. На фотографиях над камином у мальчика из глаз торчали гвозди.